Глава двадцать первая. Тан. Поездка в отель бессмысленна. Тина толком ничего не запомнила. Никогда ушла Романова, ничто говорила перед уходом, ни в какую сторону пошла. «У меня столько людей каждый день. Думаешь, я всех запоминаю?» Меня распирает от злости. Я обо всем позаботился. Отвёз её в безопасное место, заказал место в ресторане, хороший номер. Что её не устроило? Что не позвал на вечеринку? Так не обязан. У меня своя тусовка, на которой я ее, видеть не хотел. Выхожу на улицу и останавливаю первого попавшегося прохожего, чтобы стрельнуть сигарету. Сам давно бросил, да и курил, чисто чтобы покрасоваться. Когда все это стало немодным, забросил. Да и ребята не одобряли. Ким опять же капал на мозг, вынуждая отказаться. Но сейчас неожиданно хочется». Алкоголь давно выветрился из организма, руки дрожат, да и вообще все тело трясёт, как в лихорадке. Не понимаю, какими эмоциями меня придавливает. Не вдохнуть нормально не могу, не выдохнуть. Втягиваю дым от сигареты и с облегчением выталкиваю его наружу. В мозгах слегка туманится, лёгкие жжёт впору их выплёвывать. Я давно не курил, а у этого случайного прохожего явно что-то слишком забористое. Запрыгиваю за руль, так и не успокоившись. Меня отпустила на несколько секунд, а затем снова с головой. Я силюсь понять поступки инфузории, но ни хрена не выходит. Она не ориентируется в местности. Так какого хера ушла из отеля в никуда? Куда пошла? Куда ходят люди с таким расстройством? Собираюсь задать этот вопрос поисковой системе, но телефон оживает входящим. Ким не успокаивается, видимо, будет требовать ответы, которых у меня нет. Блять, да какие вообще могут быть ответы? В отеле ее нет, где искать, я понятия не имею. Но на звонок отвечаю. У нас негласное правило. Что бы ни случилось, всегда брать трубку. Даже если очень хреново. Даже ночью, когда не хочется раскрывать веки. Даже на том, блядь, свете отвечать на звонки друг друга. Да... «Скажи мне название отеля, я подключусь». Я размышляю пару секунд, а затем все же говорю ему, куда ехать. «Проверь вначале расположенное рядом кафе. Не думаю, что она будет искать дорогу к дому». Предположение Кима логичное, поэтому я завожу машину и медленно еду вдоль домов. Улочка здесь небольшая, с односторонним движением. Район спальный, спокойный, хоть и центр совсем недалеко, но туда, думаю, она не пошла». «Надеюсь, потому что тогда придется звонить Филу и просить, чтобы еще кто-то подключался». На Дерибасовской можно потеряться, особенно такой наивной, как инфузория. В двух ближайших кафе никто инфузорию не видел. Я спрашиваю официанта и показываю им фото, которое мне прислал Ким. Понятия не имею, откуда они у него, но спрашивать сейчас некогда. Заезжаю в еще несколько заведений, а затем разворачиваюсь и еду в другую сторону. Проверяю еще там. Конечно, никого. Собираюсь поехать в центр, но как раз замечаю машину Кима у отеля и еду к нему. Паркуюсь и выхожу как раз тогда, когда Ким спускается по ступенькам отеля. «Ну что там?» – спрашивает с Надеждой. Ничего. Она никуда не заходила. ее никто не видел. Я вижу, что Ким хочет что-то сказать, но молчит, поджимая губы. Предлагаю поехать в центр. «Искать иголку в стоге сена?» Ким явно не разделяет моего предложения. Есть еще варианты. Как насчет позвонить отцу и ее матери? Бессмысленно. Они уехали в командировку, Все равно не приедут. Твой отец сможет подключить своих людей? Нет. Дальше слушать его отказываюсь. Запрыгиваю в машину и двигаю в центр. Отцу звонить не стану. Мой проёб, мне его и решать. Несмотря на разногласия, вижу в зеркале заднего вида машину Кима. Едет за мной. Наша дружба неизменна даже тогда, когда я отказываюсь его слушать. Так уж вышло, что мы подружились еще будучи детьми. Жили в соседних домах и часто виделись во дворе. Общение наших родителей после успеха отца в бизнесе довольно быстро сошло на нет, но наша дружба осталась неизменной. Мы вместе пошли в школу и вместе отвоевали свое звание самых крутых парней. Фила и Сама мы к себе приняли гораздо позже. В центре мы быстро договариваемся и расходимся в противоположные стороны, чтобы через час встретиться там же и понять, что никто здесь Романову не видел. Она никуда не заходила или вообще пошла не сюда. Это мы с Кимом решили, что далеко она не уйдет, А что там у сталкера в голове, непонятно. Она же дикая совсем, с совершенно зараженными тараканами в башке. Слишком смелая и отчаянная для той, у кого проблемы с координацией. «Звони отцу», — настаивает Ким. Но я лишь мотаю головой. «Почему?» «Просто, блять нет». «А если с ней что-то случится?» «Да что с ней тут случится?» «Многолюдная улица, все ходят. Заблудится разве что? Ну, может, догадается кому-то подойти. Адрес она знает. Кому-то?» Ким повышает голос, чего я за ним давно не замечал. «Ты оглянись уже!» На часах почти полночь. Неудивительно, что многолюдная обычная улица постепенно пустеет, а остаются преимущественно те, кто навеселее. Но несколько часов назад обстановка была другой. Людей здесь было много, можно было попросить помощи. Но домой инфузория не приехала. У подруги, судя по тому, как Риана-то ее искала, сталкера тоже нет. «Значит, где-то здесь». За то время, что мы тусили, можно было домой пешком дойти, если знать куда. Вот где, она спрашивается. «Давай пройдемся к Приморскому бульвару. Предлагаю. Это еще одно популярное место, и инфузория вполне может знать, как до него добраться. Да, мать его, она прожила в городе столько лет и не знает его. Я, конечно, тоже не особо по районам ориентируюсь, но здесь все знаю как свои пять пальцев». Мы с пацанами здесь облазили каждый закоулок, и помним, каким был Стамбульский парк, когда еще не был таковым. Кому-то было здесь страшно, а мы любили приходить в заброшенный темный парк и сидеть в темноте. «Мы просто теряем время», – бурчит Ким, но следует за мной. Дорога быстрым шагом занимает минут семь. Мы проходим Стамбульский парк, Дюка, добираемся аж до Воронцовской колоннады. «Людей здесь, к слову, почти нет, только целующаяся парочка у одной из колонн». Ким тяжело выдыхает, явно намекая на то, что нам пора звонить моему отцу и во всем признаваться. «Звони». Протягиваю ему телефон и делаю шаг в сторону, намереваясь скрыться на одной из тропинок, но застываю на месте, потому что оттуда выходит инфузория. Я быстро сканирую ее взглядом. Одежда на ней целая, а сама она выглядит вполне спокойной. Мы застываем друг напротив друга. Молчим. В голове тут же возникает рой мыслей, сотни слов, которые можно ей сказать. Только вот сталкер и рта раскрыть не дает. Отводит взгляд и, сконцентрировав его на Киме, гордо, с высоко поднятым подбородком, проходит мимо меня. Я от тебя не знаю. Выдает она Киму. но можешь отвезти меня домой, пожалуйста. Игнорируя меня, она просит об этом его.